ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мисс ОПОЛЧЕНИЯ не ответила. Она продолжала смотреть на сплетницу через прицел винтовки. Судя по всему, если кто-нибудь из нас даст ей повод, она откроет огонь. У нас были пуленепробиваемые костюмы, но это нас не спасёт. Ее силы позволяют использовать самые экзотические боеприпасы, в том числе и бронебойные. «Мы не трогали висто, — сказала я ей. «Это было бы глупо», — сказала сплетница. Похитите её...» вся здесь разрушить, а потом вернуться к вам, чтобы мирно поболтать. Я начинаю понимать неформалы, почему вы так раздражали оружейника. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с вами, то оказываемся в неведении, от нас скрыты целые пласты общей картины. И каждый раз появляются сюрпризы. Так что я постараюсь очень внимательно слушать, что вы говорите. Начнём с того, что вы сказали, что Висту похитили, а не убили. «Я не думаю, что её убили», — сказала я, сплетница кивнула. «Это хорошо». Сказала мисс ополчения и вздохнула. «Когда вы переходите в нападение, вас ничто не сдерживает. Вы не останавливаетесь ни перед чем, кроме убийства, хотя с триумфом ты зашла слишком далеко, Рой». Триумф скрестил руки на груди. «Хоть вы и не пытаетесь убить нас», — продолжала она, «вы каждый раз приходите к нам с распростертыми объятиями, просите помощи и ставите нас в ситуацию, когда мы должны нарушить свои правила, если принимаем ваше предложение, но отказ может обойтись еще дороже». «Сейчас как раз тот самый случай, когда отказ обойдётся вам дорого», — сказала чертёнок. Она оказалась с другой стороны от группы героев, и некоторые из них резко развернулись к ней. «Мне удалось скрыть собственное изумление», — чертёнок добавила. «Мы здесь, потому что нам нужна помощь, и дело снова будет мерзкое». Мисс повернулась ко мне, но её голос звучал жёстче. «Я так и думала. Это ваш шаблон. Вот только, как всегда, вы что-то скрываете, что-то не договариваете. По вашим словам, вы косвенно за это ответственная? Верно уловили, сказала сплетница и посмотрела на меня. Нам вывалить на свет всё грязное бельё. Да, сказала я. В любом случае придётся. Карта настал, сказала сплетница. Мы работали на выверта, как и скитальцы. Мисса Получение даже не шелохнулась, в отличие от некоторых своих товарищей. Кстати, он мёртв, если вы не в курсе, сказала сплетница. Искитальцы несколько расстроены, поскольку рассчитывали на его помощь. Я могла представить, как она про себя улыбается. Она запутывала их, они думали про смерть на дебатах, а она говорила о настоящей смерти от моих рук. Мисс ополчение покачала головой. Сомневаюсь, что это были скитальцы. Мы слышали вой, и это была не Генезис. Анализ её досье одним из наших лучших специалистов предполагает, что у неё есть пределы силы, независимо от формы, которую она выбирает. Она сильна. но не настолько, чтобы разрушить полстены здания, как это описывают свидетели. Я могу представить, что на это способны собаки адской гонщий. Кроме того, Генезис, судя по записям, никогда не пыталась принять форму, копирующую кого-то ещё. «Никогда?» — подумала я. Её сила действовала во сне. Я знала, что она уже создавала тело, напоминающее её собственное, но тела других... Может быть, чтобы воссоздать все детали внешности, нужно слишком много усилий и приходится жертвовать другими способностями? Когда бойня номер девять напала, спросила я. Вы помните, кто был их целью? Оружейник, Регент, Крюковолк, Панацея и ещё двое. Судя по появлению манекена и ожог на набережной, мы запоздало осознали, что одной из них была адская гончая, и мы предполагали, что вторая была тырой. Я часто вставала на их пути, сказала я. Но я была им не нужна. Последней была Ноэль. Её оружие немного сместилось ко мне. Не знаю, заметила ли она сама, что сделала это. «Ноэль?» «У скитальцев есть ещё двое членов команды, которые не участвуют в активных действиях. Оливер занимается рутинной работой, находит и подготавливает места обитания, доставляет еду, присматривает за Ноэль. А Ноэль?» «Нью-Йорк!» — Перебила мисс ополчение. «Это из-за неё ещё взлетело сорок человек?» «Не удивлюсь, если так», — сказала сплетница. «Всё, что делали скитальцы, было ради неё», — обратилась я к мисс ополчение. Они добывали деньги, постоянно переезжали с места на место и искали того, кто поможет. В итоге они нашли Выверта, или он нашёл их. Они думали, что он сможет ответить на их вопросы. Вот только сейчас Выверт мёртв, Ноэль взбесилась, и, скорее всего, Виста её первая добыча. «Что она?» – начал триумф, но замолчал, когда мисс ополчение подняла руку. «У вас всё здорово получается, неформалы!» – сказала она. «Но я не забыла свой урок. Ваш рассказ меня не убедил». «Если ситуация так серьёзная, как вы говорите, вам придётся сообщить подробности. Но давайте отложим это на минуту. Почему бы вам не рассказать, как именно вы косвенно ответственны за происходящее?» Я посмотрела на сплетницу, она покачала головой. «Что вы не договариваете? – спросила мисс ополчения. «Кое-что», — сказала сплетница. Обстоятельства смерти выверто, но углубление в детали может всё усложнить как для нас, так и для вас. Не знаю даже». сказал наручник из-за спины мисс ополчения. «Сомневаюсь, что молчание вам поможет». «Вы как-то связаны со взрывом в городской ратуше?» спросила мисс ополчения, и в её голосе появились нотки ярости. «Из-за вас всё пошло не так? Смерть репортеров, ранения, полученные бывшим директором и кандидатами?» «Нет», — сказала я. «Клянусь всем, что мне дорого. Мы не имеем никакого отношения ни к планированию, ни к исполнению всего этого». «Как бы замечательно это ни звучало, мы не можем полагаться на ваши слова». Заметил наручник. «Возможно, дело поможет?» Сказала сплетница. «Если вы добудете улики с места событий, кровь и фрагменты тел, пошлите их на анализ за предела города, не афишируя. Пусть другая лаборатория проведёт анализ ДНК». «Зачем?» Сплетница пожила плечами. «Это свиное мясо. Почти всё, что там было. Склеено вместе трансглютаминазой. Возможно, человеческие кости и кровь, но если поискать, то сможете найти антифриз». «Антифриз?» «Глицерол». Его добавляли, когда хранили образцы в резервуарах с кровью. «Ты хочешь сказать, что это была их сценировка?» Сказала мисс ополчения. «Несмотря на то, что там были стражи и множество свидетелей». «Несмотря на это...» Мисс немного выпрямилась. «И разумеется, мы ничего не можем проверить прямо сейчас. Тем временем вы хотите, чтобы мы работали с вами, помогли вам решить проблему, которая, по вашим словам, появилась именно из-за ваших действий. А когда ситуация будет разрешена, и вернутся результаты из лаборатории, обнаружится, что вы лгали». «И когда всё закончится?» — добавил наручник. «Получится, что каким-то образом вы оказались на голову впереди. Большинство ваших врагов ранены или погибли». В конце предположения в его голосе промелькнул намёк на эмоции «Батарея». «Мы говорим правду», — сказала сплетница. «Ситуация серьёзна», — сказала я. «Если вы сделаете то, что мы предлагаем, то когда всё закончится, уверяю вас, мы не окажемся в лучшем положении». «Это ещё почему?» Спросила мисс ополчения. Ей ответил мрак, нарушив тишину глубоким зловещим голосом. «Потому что мы предлагаем вам вызвать тяжёлую артиллерию. Вызвать всех!» «Это угроза С-класса», — сказала сплетница. «Или чертовски к этому близко». Кончик винтовки мисс шевельнулся. Она собралась что-то сделать, затем замерла. На несколько долгих секунд герои замерли в молчании. Когда она, наконец, заговорила, то сказала... «Во всем мире существует всего шесть игр С-класса. Три из них губители. Бойня номер девять четвёртая. Ты хочешь сказать, что реально на одном с ними уровне?» «Она зарождающийся губитель», — сказала я. «Бред!» — выкрикнул Трион в ту же секунду, как и закончила. «Блядь!» — сказал один из стражей, и только когда он продолжил говорить, я поняла, что это Столивар. «Пожалуйста, скажите мне, что это очередная интрига-сплетница!» «Подробней!» Потребовала миссополчение. «Возможно, она зарождающийся губитель», — сказала сплетница. «По одной из теорий. Её силы изменяют её, делают семени похожей на человека. С каждым днём она становится всё более неуязвимой и всё более отчаянной». Вывер держал её в заперти в убежище за массивными сейфовыми дверями и обещал вылечить. А сейчас она на свободе и в бешенстве. «Это предполагаемое существо похитило Висту?» — спросил стояк. «Скорее всего, это она». Подтвердила сплетница. Предсказатель Выверта сказала, что Нуэль не нанесет серьезного ущерба до рассвета, который будет, эм, Через часа двадцать девять минут. Полагаю, все, что уже произошло, не считается серьезным. Предсказатель Выверта у вас? Спросила мисс ополчение Дина Алкот. Я вернула ее домой. Сказала я. Ее сила временно не действует, так что не поддавайтесь соблазну пойти к ней за помощью. Она заслуживает покоя после всего, что пережила. Наручник... «Сказала мисс ополчение. Проверь эту информацию. Может быть, что-то из того, что они сказали правда. Свяжись с семьей Алкот». «Так точно», — ответил наручник, достал с пояса защищенный телефон и поднял его к уху. «Самое время поделиться подробностями об этом губителе», — обратилась к нам мисс ополчение. «Физически она также сильна, как Левиафан», — сказала сплетница. «Но, судя по тому, что я видела, она не такая неуязвимая». «Ты читала заметки, которые я оставила для Александрии после нападения Левиафана?» «О плотности его тела?» Мисс Аполлчиня кивнула. «Чем глубже слой, тем выше плотность, вплоть до ядра, где нарушаются законы взаимодействия между атомами и молекулами». «Похоже на правду. У оружейника было оружие, способное разделить молекулы, и он не смог отрубить руку Левиафану. Кроме того, это объясняет, почему наносимый нами урон всегда поверхностный. У Наэля этого пока ещё нет. Я не знаю, будет ли вообще». «Мы не знаем, становятся нагубителем или нет. Я видел её только через камеру в тусклом освещении», — сказала сплетница. «На всё, что она ест, увеличивает её массу. Возможно, будет достигнута критическая точка, после которой прекратится рост и начнётся увеличение плотности». «Она большая?» — спросил Столивор. «Большая», — ответила сплетница. «Если она доберётся до тебя, то поглотит целиком. Заменит тебя копией, копиями с силами, похожими на твои. Но сильнее, прочнее и злее». «Понимаете, когда бой начнётся, это будет серьёзно». «Она клонирует людей», — резюмировала мисс ополчения. «Да, и клоны сражаются не на нашей стороне», — ответила сплетница. «В какой-то момент вам неизбежно понадобится подкрепление, и вопрос только в том, случится ли это до того, как мы вляпаемся в дерьмо, или после. Когда вы свяжетесь с руководством СКП и получите добро на красный уровень тревоги, или что вы там собираетесь объявить, вам следует очень осторожно выбирать кейпов для сражения», иначе, в конце концов, нам придётся с ними сражаться». Наручник закончил разговор по телефону и ждал, пока сплетница договорит. Мисс Ополчиня повернулась к нему, и он сказал. «Всё подтверждается. Девочка в больнице восстанавливается после длительного приёма наркотиков. Ситуация, которую они описывают, слишком серьёзно, чтобы от неё отмахнуться. Нам придётся работать с ними. Временный союз», — объявила мисс ополчение. «В обмен на наше сотрудничество неформалы предоставят нам заложника». «Как насчет меня?» предложил чертёнок с насмешкой в голосе. «Кого-нибудь, за кем мы сможем следить?» Сказала мисс ополчение. «Рэйчел Линд, адская гончая, не звалишь ли ты пройти в фургон?» «Хуй вам!» Ответила Рэйчел. «Это будет как граната с вытащенной чекой». Заметил мрак, я кивнула, выражая согласие. «И ты, герои, обладаете слишком большими возможностями нанести урон в закрытом пространстве фургона. Сплетница опасна в другом смысле». «Было бы проще, если бы мы лучше понимали принцип её силы». Мисс получение прервалась, рассчитывая на ответ. «Без комментариев», — сказала сплетница. «И моя очередь становиться заложником уже была. Для протокола это тоже без комментариев». Реагент слишком опасен. Мы точно не знаем, сколько времени нужно, чтобы он достиг полного контроля, а наши данные указывают на то, что повторное получение контроля происходит мгновенно. Даже если считать, что мы управляемся за один час или чуть больше», Мы не можем быть уверены, что не наступит неожиданный кризис, во время которого регент, оставаясь под охраной, сможет захватить над кем-нибудь контроль. Не говоря уже о возможности, что он приведет птицу Хрусталь. Отделённый от собак Рэйчел Линд представляет наименьшую опасность и является наиболее уязвимым членом вашей группы. Это лучший вариант заложника. Она не согласится ни оставить собак, ни содержаться под охраной. Сказала я. Лучше я пойду. Я могу сдать оружие и убрать всех насекомых. Рой... — сказал Мрак. — Нет. Мисс Ополчиня скрестила руки на груди, и я это не убедила. Я потянулась за плечо, медленно отстегнула отсек для инструментов. Сплетница помогла его придержать, и я сняла его и отвязала лямки от колец позади плечевых панелей. Она протянула его мне, и я выгнала наружу всех насекомых, которые были внутри. После этого я распустила насекомых, которые в гуще волос, под броневыми пластинами, под юбкой костюма, которая прикрывала прожжённые легенсы. «Ебать, сколько насекомых!» – воскликнул стояк. «Они, наверное, весят столько же, сколько она сама. Не так много, как кажется», – сказала я, повернулась к мисс и спросила. «Так подойдёт?» Она протянула руку к вогнутому, лопатообразному куску брони, и её оружие превратилось в пистолет. «Триумф, обыщи я. Все остальные, готовьтесь выдвигаться. Наручник, ты поведёшь мой мотоцикл. Я сяду в грузовик». «Столевар, стояк, флешет и крутыш! Со мной!» Я подождала, пока Триумф грубо прощупал меня, пробежав пальцами по складкам и трещинам брони из ремнём. Он обнаружил два листа бумаги, которые я сложила и заткнула туда. Потряс их, словно ожидая, что там будет порошок. Развернул и прочитал их, затем засунул обратно. Я чувствовала, что должна что-то сказать ему, но не знала, что. «Прости, что напала на твою семью и чуть не убила тебя!» Звучала бы как издёвка. Мисс повела меня к фургону, и я пошла за ней, чувствуя себя необычайно лёгкой. Она открыла задние двери и жестом показала, что нам следует забраться внутрь. Стояка-столевар сели слева и справа от меня. Мисс ополчение, флешёт и крутыш напротив. Крутуш занял своё место, и дверь захлопнулась. Вокруг была всего городка насекомых, которые могли определить их положение. Так мало, что я легко могла бы перепутать, кто есть кто, если бы не проявила достаточно внимания. Тем скудным набором насекомых я поверхностно просканировала обстановку. Никто в меня не целился, но флешетты и крутыш держали оружие на коленях, арбалет и лазерный бластер.